Глава 53. Мы вышли на поверхность в небольшой рощице молодых деревьев болотного цвета. Священная маэра, как говорила праведица Расах, они вымирали на Сусае. Но в этом месте росли тонкие стволы с корой мягкой на ощупь. Планета возрождалась с появлением истинных линий. Саре, через который мы прилетели исчез на глазах. миг и от воронки в земле не осталось и следа. Что-то оборвалось внутри. Возникло чувство, что я больше никогда не увижу подобного чуда, словно Сусая прощалась со мной. Наверное, мой отказ принять магию, которую предлагала эта планета, был принят. Сосуд остаётся пустым. Но я внесла огромную лепту в возрождение этой планеты. Что-то подсказывало, что без капли моей крови Кнесса не смогла бы стать истинной линией. Я провела пальцем по тонкому шрамику. Как интересно. Кровь так это что-то сотворила со мной и спасла моего сына, а моя продолжает менять существ системы звездных драконов. Так зачем мне слушать кого-то, кто призывает быть истинной линией или королевой? Зачем ограничиваться? Лучше уж попробовать, оставаться с собой. Роза я вынырнула из за размышлений и посмотрела на Луина, который уселся на землю кирпичного цвета и пронзительно посмотрел на меня снизу вверх. Если ты станешь королевой Луняна, разрешишь мне остаться придворным целителем. Держи врагов еще ближе, внесапно пронеслось в мыслях. Голос был чужой и очень напоминал тембр отца Такита, король Сервен, которого давно не было в живых, будто незримо вернулся в эту секунду. И я поняла, что ответить, поэтому спокойно произнесла: Конечно, забитого двух небитых дают. Так говорили на земле. Изворотливость Луина, его проницательность и хитрость пригодятся, тем более что их из клана урил, которые могли воздействовать на мужчину магии подчинений, не было в живых. Между нами никогда не будет доверия, но с недавних пор появилось взаимное уважение. Благодарю ваше величество. Тонко улыбнувшись, церемонно поклонился Луин. Не называй меня так, иронично вфыркнула я и отвернулась. Ещё ничего не известно. Лукавила, ясное дело. Я отчаянно надеялась, что Ихо предложит снова стать его женой, ведь он прилетел спасти меня. Дела кричали громче слов, но гордость не позволяла мне броситься в объятия своего звёздного рыцаря, ведь некогда он при всех отказался от Хали. Поэтому я покинуло сердце планеты и вышла на поверхность, даря так иту шанс самому найти меня. Подождём, согласился целитель, и, заложив руки за гвол. улёкся на спину. Он закрыл глаза и, кажется, уснул, а я побрела за сыном, который внимательно рассматривал необычное растение сусаи. Шло время, а король всё не появлялся. Я заставляла себя не смотреть в небо слишком часто, а сердце от волнения перед встречей начало вытанцовывать джигу. "Мам, а это съедобно?" Я шагнула к сыну и всмотрелась в ягоды вытянутой формы, что горкой лежали в его ладонях. По виду напоминали мне жимолость земли, только темнее и с красноватым оттенком. Где ты их нашёл, спросила, оглядывая рощицу. Ник показал на коротенькие кустики, которые казались были сделаны из проволоки. В памяти мелькнули картинки, будто внезапно вспомнила яркий красивый сон, в котором прекрасный дракон вырывается из саррея, раshая землю брызгами магии сердца планеты. Тогда на пустынной и сушеной земле проклюнулись ростки. А теперь уже появились и ягоды. Я улыбнулась сыну. Они безопасны, и ещё уверена, очень вкусные. И подхватив одну из ягодок, положила в рот. На языке взорвалась невероятная пряная сладость. Я зажмурилась от удовольствия. И тут услышала низкий вибрирующий голос, от которого всё внутри перевернулось. А мне можно попробовать? Я резко развернулась и замиранием сердца всмотрелась в лицо Такита. На виске олел кровоподтёк, рубашка в нескольких местах расцвела бордовыми пятнами. Я вспомнила, что раны их на сусае затягиваются куда сложнее. Доминик, ничуть не испугавшись, смело протянул незнакомцу ягоды. "Берите". Но так и рывком притянул меня к себе и накрыл мои губы своими, наслаждаясь поцелуем со вкусом и ягод. Я смущенно дёрнулась, не желая, чтобы сын видел это. Как Луин мгновенно оказался рядом и увлёк Ника за собой. "Давай дадим маме поговорить с отцом Айка. Так это тот самый король драконов?" оглядываясь, округлил глаза мой сын. "Айк много рассказывал, но я не представлял, что он такой высокий". Они ушли, оставив нас наедине. Я обвела руками талию иха и прильнула к мужчине, наслаждаясь его неукротимой жаждой. Казалось, так ит не мог напитаться. Все терзал мои губы своими, дразнил языком, прижимал меня к себе так сильно, что прерывалось дыхание. Но я заметила, как из-за дерева с любопытством выглядывает Ник, и твёрдо отстранилась отыха. Так и нахмурился. "Хали моя, ты злишься?» "Конечно", кивнула я и посмотрела в его ярко-зелёные глаза. "Ты отказался от меня, и на это есть причина", заметил он. "На кону стояла жизнь твоего сына". Потому я и подарил тебе кулон с каплей крови дракона. Испачканных тряпок могло быть недостаточно. Мои глаза наполнились слезами, голос задрожал. А ведь я поверила, что не нужна тебе. Он привлёк меня к себе и шепнул. Глупышка. Я бы ты не жил, пока тебя не было рядом. С этого момента не покидай меня, Роза. Это предложение? тихо уточнил я. Это приказ, выдохнул он мне в губы. и снова завладел имя. На горизонте показались драконы, летящие на перегонки земным кораблем. Мистер Рис принял верное решение и встал на сторону победителей, а теперь собирался оказать еще одну услугу королю и перевести его жену и пасынка на Луниан. Впереди маячили радужные перспективы и росла надежда на восстановление станций и возобновление программы по изучению цивилизации драконов.